Глава 18. Планы и подготовка. Проснулся из-за шума на улице. Снаружи бегали люди, что-то кричали. Со стуном встал и попёрся умываться. Уже утро, светло, жара, духота. Когда шел на завтрак, по пути увидел последствия вчерашнего беспорядка: сломанные дома, пустые вольеры, следы крови. В воздухе витал запах гари и железа. В столовой я увидел других векторов, в основном они были темнокожими, но встречались и белые. Ни с кем не здоровался, общаться не пытался думал, как связаться со стариком Атина и донести до него свое предложение. Говорить с охранниками или кто они там не хочется. Эти застрелят и забудут. С них станется. Сала бы связаться, но как? Я поел похлёбки с мясом и поплелся домой так ничего и не решив. Может, подождать, пока меня не вытащат на бой? А если я не увижу Атина, Просто доставят на арену и скажут: "Бейся". Впереди раздались голоса и громкий смех. Я поискал глазами и нашел за ближайшим домом какое-то столпотворение. Решил глянуть одним глазком. Чутка скорректировал свой путь и заглянул за угол. "Вот блин", пробормотал я. Толпа темнокожих парней в неплохой одежде прижала трех белокожих девчонок к стене дома и нагло их щупала и тискала. Я быстро пересчитал их Одиннадцать человек. Как там многовато. Ком-ком. Подростки подхватили девчонок и куда-то потащили. Блин. Я оглянулся, но всем как-то было пофиг. Каждый занимался своими делами. И что мне делать? Ну да ладно. Пофиг на последствия. Я пошарил взглядом вокруг и быстро нашел чуть изогнутый металлический стержень от сломанного вольера, подбежал, взял его и рванул на подростков, которые стремительно приближались к выходу из дома векторов. На. Я со спины, как последний трус, вмазал по башке ближайшему парню. И пока тот, окну впадал на землю, врезал еще одному, а потом третьему, и только тогда меня заметили. Эти уроды начали что-то угрожающе орать, но мне было пофигу. Я продолжил хреначить их железной палкой, каждому попадал метко по голове. Парни, как оказалось, были с навыками. У одного руки льдом покрылись, второй ветер начал обволакивать только я оказался быстрее мой железный пруд вырубал их до того, как они успевали что-то предпринять Все же я не самый слабый мечник однорукий мечник Хоу-оп, слав холоп насука я с размаху заехал по голове последнему парню который тупо стоял и дрожал весь бой быстро откинул пруд и поднял пустую ладонь Девчонки убежали еще в середине мордобоя, так что я оказался стоять один, окруженный лежащими телами африканских подростков-националистов. Герой. На меня набежали суровые темнокожие мужчины в бронежилетах и с автоматами, скрутили. "Атина!" крикнул я. "Атина!" Мне заехали прикладом под дых. Но, надеюсь, мой посыл был ясен. За мной следит Атина, и они не будут бездумно убивать. Меня грубо потащили куда-то по пути, врезав пару раз по голове чем-то тяжелым. руку загнули так, что казалось, вот-вот вырвут. я сжал зубы и молчал, стараясь не стонать от боли. Услышал скрип открываемой двери, и меня грубо швырнули в какое-то помещение, где не было окон, только бетонный полс стены, потолок Йоселселв слав рыкнул напоследок один из темнокожих и со всей дури пнул в живот Дверь с лязгом захлопнулась, комната погрузилась во тьму Ху я перекатился на бок и старался дышать Последний пинок весь дух выбил Лицо и грудь болели, но не так сильно Выносливость помогает легче переносить побои, а регенерация лечит последствия. Так и что мне делать? меня же в местный карцер кинули, ест и оправ. Черт! Может, связаться со своими или просто достать из кольца что-нибудь вкусненькое? Я прислушался. Ничего. Сжал и разжал руку. Так и хотелось вынуть что-нибудь. Может, кровать, бутылочку колы, планшет, буду лежать и фильм смотреть. Но нельзя, тем более на улице сейчас день, а вдруг есть тёмный со способностью сканера или следилка какая. И сейчас там за дверью кто-то смотрит на меня и ждёт, пока я сделаю что-нибудь странное. Спать вообще не хотелось, поэтому я просто лежал и думал, вспоминал прошлый мир. Потом апокалипсис, жизнь после него. Всякие крамольные мысли в голову лезли вроде Если есть темная сфера, то должна быть и светлая сфера. А откуда эта сфера вообще прилетела? Кто ее создатель? Почему она превратила половину людей планеты в зомби? Как выбирала жертвы? Получается, что жизнь за пределами Млечного пути все же существует. А может, темная сфера и правда благо для человечества. Я вспомнил один из тех редких блогов в Юпсисе, которые прочитал. Там говорилось, что пик развития человечества прошел, и мы медленно деградируем, и темная сфера запустила новый виток эволюции человечества. Я заворачился на бетонном полу, пытаясь устроиться поудобнее смотрел в чёрный потолок и представлял там звёзды. Мой дедушка много мне рассказывал про космос. Он всю жизнь мечтал, что сможет увидеть начало покорения космоса, но не дождался. Первые звоночки того, что человечество достигло предела в науке, когда всё уже открыто и больше открывать нечего, появились ещё в десятых. Тогда нашли финальный элемент стандартной модели Я качнул головой, отметая все эти ненужные мысли. Сейчас все изменилось. Физика изменилась. И если раньше мы точно знали, что никогда не выберемся за пределы Млечного Пути, то сейчас я представил, как огромные линкоры под моим командованием пронзают космическое пространство в поисках новой жизни. Или как я даю отмашку, и мои ученые... Запускают портал в новый неизведанный мир. Аня сидела у лабораторного стола и разглядывала в лупу микрокамеру размером с муравья. Недавно она взяла 30 уровень и улучшила свой классовый навык. Как и говорил Андрей, она смогла повлиять на направление развития навыка, и теперь у него появилась странная особенность. Можно регулировать размеры частично форму технических предметов через смартфоны, планшеты, компьютеры. И Уланка, и Ланбук, и Ланчасы всё подойдёт. На другие предметы, наподобие кукол, Аня может поставить таймер. Не сильно много, максимум 2 часа, но и этого достаточно. Однако, открыв одни двери, мы закрываем другие умноженные предметы все так же могли существовать не более 12 часов, хотя была возможность увеличить это время. Аня убрала лупу, дунула на волосы, которые упали ей на лицо. После 30 уровня ее классовый навык сильно улучшился. Теперь она могла делать предметы гораздо меньше, чем раньше, и главное, благодаря учителям Она в точности знала, как работает та или иная техника, поэтому даже став такой маленькой камера продолжала функционировать. В прежнем мире такое вряд ли было бы возможно, но сейчас другое время, время темной сферы. "Мы, ну что там?" Аня коснулась правого уха. "Пока нет вестей, спокойно ответила аналитик. Никто из Африки не спешит связаться с Борисом. У Андрея не получилось, Аня тревожно поджала губы. Пока рано говорить, подождём ещё. Как там у тебя дела? Камеры я могу уменьшить, как и куклы Софии, с автомобилями тоже проблем нет. Отлично. Мы сейчас работаем над книгой, и там пока тоже всё хорошо. Эпическим артефакт не выйдет, даже если полностью переписать исходники и использовать артефактную бумагу. Поэтому мы разделим книгу на два тома каждый из которых исключительный. Думаю, старик не раскусит обманку. Удалось про него что-нибудь узнать? Нет, там вообще всё странно. Я связалась с другими африканскими городами, но никто из них не имеет никаких связей с этим оплотом национализма и рабства. Они изолированы ото всех, задумчиво сказала Аня. Да, может, какой-нибудь город в Африке согласится пустить нас? Там мы сами как-нибудь Андрея найдем. Не думаю, слишком риск большой. Никто не даст разрешения на открытие группового портала в своем городе. Тогда, может, наши микродроны смогут до Африки долететь. Будем пробовать, но шансов мало. Они до Китая вряд ли долетят. Их по пути сбьют. А ты про Африку говоришь. А если через портальщика, пусть он в любом городе Африки выпустит дронов. Их, скорее всего, тут же уничтожит песчаная буря или другие твари. А мы тем временем привлечем ненужное внимание. Лучше уж через глаза. Ты пробовала пространственный мешок уменьшить, спросила Мэй. Не выходит, расстроена отозвалась Аня. Жаль, мы бы Андрею кучу всего полезного передали, а так и так передадим, решительно заявила Аня. Только вот если нас засекут...» Как там конструирование дронов с виду похожих на насекомых? Аня встала, потянулась. Она заняла лабораторию механика и по очереди проверила свои способности на всей технике, которую они собирались перенаправить в Африку. Всю ночь не спала. Всё отлично ты закончила? Да, уже иду. Аня вышла из лаборатории и глубоко вздохнула. В клановом замке было тихо, спокойно над лесом, который после пожирания тел зомби разросся до невероятных размеров, летали и патрулировали белки. Сейчас их средний уровень стал гораздо выше, как и у древов. но пока ни у тех, ни у других не появилось вожака стаи 30-го уровня. Вдали высоко в небе раздался пронзительный крик. Аня тут же достала из пространственного мешочка умные очки и надела их. Картинка приблизилась. Она увидела, как к ним приближается полусгнившая птица размером с самолет. «Мэй!» – Аня быстро среагировала. "Дайте мне ее убить". "Ты уверена?" "Да, надо показать совету нашу силу". "Хорошо, я предупрежу Белок и Алису. Жду". Аня хищно улыбнулась. "Ты уверена?" В ее ушах раздался обеспокоенный голос Леры. Сейчас, пока Аня занималась своими делами, за все административные дела клана отвечала именно она. Да, слишком много вопросов люди совета задают об Андрии, спрашивают, чего он не возвращается так долго из города Бориса, где он сейчас и прочую чушь. Надо немного заткнуть их. Будь осторожна, если можешь, убей максимально красиво и уровень чудища обязательно уточните, можно даже парочку накинуть. Вдруг в городе завыла сирена. Внимание, в городу приближается немёртво летающий объект, уровень которого превышает 25. -й. Просим всех скрыться в своих домах. Молодец, Лер. Аня сосредоточилась. После взятия 30 ее боевая мощь сильно возросла благодаря второстепенному бронзовому классу чародей. И сейчас она впервые собиралась испытать свою реальную силу. Перед ней спланировала большая белка-летяга и легко приземлилась на землю. Аня ловко забралась на нее, и мутант, которого подхватил воздушный поток, взлетел. "Я тут!" Сбоку мелькнула алая искра, и к Ане молниеносно приблизилась красноволоса Алиса с камерой в руках. "Покажи им класс, Аня!" она погрозила кому-то невидимому кулачком Аня серьёзно кивнула давно пора продемонстрировать миру свою силу Аня этот урод 27 уровня подключилась мы давай мы сперва его возможности покажем ты пока подготовься. хорошо дорогие зрители зомби птица 29 уровня решила посетить наш дом сегодня Вещала Алиса, поднимаясь выше и выбирая более удачный ракурс. Аня проверила свои основные характеристики: дух, интеллект и мудрость. Все отлично. Она решительно встряхнула волосами. Хоть ей и не хотелось признавать, но видео о Насти сильно помогло им. Зная о планах соседей Сангис начал укреплять свою защиту, искать новых союзников готовить ловушки и обустраивать стратегически выгодные места. Аналитический отдел работал день и ночь, каждую минуту решая непрерывно поступающие проблемы со всех фронтов: от нехватки еды и патронов до проверки блогговые видео Юпсиса на предмет полезных для Сангиса сведений. Им сейчас как никогда нужна сила, и некоторые подвижки в этом направлении были с довольно сильным кланом, первый главой которого являлся отец Андрея Сангис, наладил максимально близкие связи. Мясо мутантов вроде диких коз, птицы быков с коровами доставлялось именно оттуда. Аналитические отделы обоих городов действовали в связке. Сейчас мы могла в любой момент связаться с Борисом или с мамой Андрея, Екатериной Первой. Их разведывательная сеть тоже значительно улучшилось. Помимо связи с кланом первых, Сангис смог наладить довольно близкий контакт с еще несколькими городами. В одном жил бывший лучший друг Андрея Герман. Город из Питера, в котором обосновался родной брат Андрея, также не отказывался от взаимопомощи. Так Сангис восполнил недостаток патронов именно благодаря городу из Питера. Он подлетает Голос Мэй сбил Аню с мыслей. Она прищурилась, глядя на быстро растущую точку. Таких залетных зомби или мутантов было достаточно, хоть высокоуровневые и встречались довольно редко. Когда зомби-птица приблизилась со стен Сангиса, взорвались выстрелами многочисленные защитные орудия, от увеличенных рпг установок до автоматов и реактивных огнеметов, но нет темной сферы, а обычные. Минуты полторы гремела непрерывная непрерывное до взрывов, небо заволокло дымом. Аня услышала сверху восторженные восклицания Алисы. Но вот черное марево взорвалось, и из него вылетел невредимый зомби. Сверху выстрелило десяток красных перьев. Алиса постаралась Но не мёртвая птица легко от всех увернулась, только несколько снарядов попали в нее, не нанося серьезных травм. Она зло посмотрела на Алису и устремилась к ней. Твой выход, предупредила Мэй. Да, Аня подняла руку. Стрела чародея. Перед ней возникла синяя дрожащая в воздухе полоса. Умножение. Рядом с первой стрелой появилась вторая умножение Четыре! умножение Шестнадцать!» Аня глубоко вздохнула Он подлетает быстрее сосредоточенно сказала Мэй. Умножение Аня, истратив почти весь дух, создала двести пятьдесят шесть стрел чародея, Все небо заволокло ими. Огонь. Аня указала на птицу. Вуш! Толстый синий луч, состоящий из стрел чародея, выстрелил в небо. Ого! Аня медленно опустила руку. От зомби не осталось и следа, а в зависшем на пути выстрела облаке отчётливо виднелась вмятина. И как мы теперь ядро найдем?» – хмыкнула Май. Я не думаю, что даже Андрей сможет выдать атаку подобной мощности. «Аня пока не достает до луны, но скоро она обязательно попробует сделать дырку и в ней, вещала Алиса, спускаясь вниз. Не знаю, сколько я пролежал. Вроде даже поспать смог, но и обдумал я многое. Раньше я в основном пытался спасти свою жизнь, думал о защите близких и о войне, и побыть с самим собой совсем не было времени. Поразмыслив, я вспомнил множество своих неправильных поступков, которые изменил бы, если бы вдруг смог вернуться в прошлое, и про будущее подумал, куда дальше развиваться, к чему стремиться. Пока буду надеяться, что удастся заключить мир с нормальными соседями, которые не используют рабство в городах. Нужно пережить волну зомби с Китая, а потом просто развиваться. Человек не может жить без познания мира. Мы полностью разгадали старый мир, но он рухнул. Теперь настало время нового. Я услышал шаги и голоса снаружи. Дверь открылась, в лицо ударил свет. Я зажмурился и отвернулся. Стоп, слав. Меня грубо вздернули на ноги и поволокли на улицу. Блин, как же светло. Атина рыкнул я: "Ай! Мне заехали в зубы, и даже выбили парочку. Сознание помутилось. Вот уроды". Но я быстро пришел в себя. Черт! надеюсь, я смогу как-то отрастить зубы. Ху! Меня бросили вперед. я ударился носом а землю из глаз брызнули слезы. Стонок. Меня грубо подняли, на ноги, руку отпустили. Я вытер рукавом слезы, кровь с лица, нос сломал, блин. Передо мной на возвышении, на деревянном троне сидел старик Атина и хмуро смотрел на меня. В руках он крутил гантань. Рядом с ним стояла испуганная Аллаё. Я быстро огляделся и наткнулся на темнокожие злые лица. Очень злые будто я их детей палкой по голове избил. "Яминт, зачем ты так поступил?" заговорила Алая, дождавшись кивка старика. "Ты травмировал сыновей очень важных людей в городе, они требуют твоей крови". "Блин, встрял". Я прокашлялся. "Они вели себя недостойно. Ты обычный вектор, ты не имеешь права бить граждан города нагли». Я хмыкнул. У них тут, походу, менталист есть штатный. Мозги знатно всем промыли. У меня есть очень выгодное предложение для великого Атина. Я посмотрел в глаза Аллаю. Скажи ему, пожалуйста, что я готов выкупить свою жизнь за книгу создания эпического демона. О чем ты? Просто скажи, пожалуйста. Алая отвела взгляд и кивнула, повернулась к старику и быстро перевела. Я увидел, как глаза Атина возбужденно блеснули и мысленно улыбнулся. Рыбка заглотила наживку прелестно. Старик что-то спросил у Алая. Девочка удивилась, но быстро подавила свои чувства и повернулась ко мне. Великий Атина спрашивает, что за демон? Левиафан, один из семи грехов, уверенно заявил я. Старик сощурился, смотря на меня. Он выслушал девочку и что-то передал ей. Великий Атина готов обсудить с тобой условия, Алайо перевела его слова, но едва сдержала удивление. Я кивнул. Старик встал и махнул мне рукой, призывая следовать за собой. Остальные темнокожие молчали хоть их глаза так и метали молнии я пожал плечами и пристроился позади Атино рядом с Алаё Старик привел меня к пустой беседке из темного дерева где мы втроем уселись Великий Атино слушает тебя обратилась ко мне Алаё и я из клана России начал я состою в клане Первые напишите им пожалуйста доложите обо мне У них есть книга создания демона Левиафана. Я решил все спихнуть на своих. Вдруг они там план составили, а я своими действиями испорчу все. Атинн выслушал Аллаё, окинул меня задумчивым взглядом. Походу, думает, как я из России в Африку угодил. Затем несколько раз покрутил гантель и достал из кармана шорт смартфон. Фух, значит, прокатило. Так. Теперь мне надо как-то к девчонке подкатить. Только она может рассказать мне о сильнейших темнокожих и их навыках. Но не здесь. Атина некоторое время активно переписывался с кем-то. То хмурился, то качал головой, то кивал, а я переглядывался с Лайо. Один раз даже языки показал. «Вот она офигела!». Наконец, Стрик оторвался от смартфона и обратился к девочке. Та очень внимательно выслушала и что-то ответила, затем посмотрела на меня. Великий Атина смог договориться. Тебя сейчас проводят в комнату, где могут жить только граждане города Накли. Сегодня Великий Атина ещё будет уточнять соглашение. А завтра твои люди посетят наш город. Я довольно улыбнулся, показывая радость. Блин, завтра А ночью я свяжусь с Мэй. Мне надо как-то убедить Алайор рассказать все, что она знает. Может, даже придется попросить узнать что-то новое.